Поинтер в своем консервативном костюме был лет на 10 моложе каждого из присутствовавших. В темных волосах проблескивала лишь одна седая прядь. Она была заправлена за ухо точно первого индейца, что, очевидно, было призвано подчеркнуть его смешанное происхождение. Среди его предков были коренные жители американского континента. Однако никто не спросил, по какой такой причине поинтера вызвали на это закрытое заседание. Лишь немногие из присутствовавших знали о существовании такой организации, как Сигма, и при чем она здесь вообще. Но так захотел президент. И вот Пейнтер молча сидит в одном из низеньких кресел, чуть в стороне от круглого стола, наблюдает, делает какие-то заметки и про себя, в уме, и в своем лэптопе. Президент Джеймс Т. Гант собрал всех этих людей утром в связи с похищением своей 25-летней дочери Аманды гант Беннет.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 «Если нет, мы передадим эти координаты и задействуем команду быстрого реагирования из морских котиков». Хмурый кивок означал, что его план одобрен. Пейнтер откашлялся. «Похитители наверняка увезут вашу дочь куда-нибудь в безопасное место, а затем станут ее допрашивать. И прежде всего потребуют назвать номер телефона, по которому будут звонить и выдвигать свои требования. Если ваша дочь умна, так и есть. Когда она сохранит свое настоящее имя в тайне?»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 «Аманда всегда была упрямым и непослушным ребенком. он грустно улыбнулся Пейнтеру. «Унаследовала эту черту от отца. Ей было 19, нет, даже чуть меньше, когда я впервые вошел в Белый дом и начался первый срок моего президентства. Она ненавидела шумиху и суету, свет рам, охрану, репортеров и прочее. Ей не хотелось быть дочерью президента. Помню, как однажды она врезала агенту спецслужб».